«Разумеется, полковник даже не сдвинулся с места, а я мысленно ругала себя за то, что не догадалась держать приемный заряженный пистолет. Пила поможет, если он нападет на меня, но сама я атаковать не собиралась. «Да и куда в случае убийства ты денешь тело?» – вопрошала логическая часть меня. «В шкаф он не поместится», «А уж тайник, тем более. Повторяю, в третий и последний раз. Что вам, черт побери, нужно?» «Ваша помощь!» – без промедления ответил Ричардсон. «Я с самого начала хотел использовать вас как разведчика». Вы вращаетесь в одних кругах с британским верховным командованием и очень пригодились бы мне, только вот на тот момент выглядели слишком нестабильны, простите уж за такие слова. Я надеялся, что вскоре вы перестанете сильно горевать по первому мужу и уговорить вас помогать мне будет проще». Я планировал познакомиться и сблизиться с вами, после чего убедил бы добывать информацию поначалу вроде бы скромную и незначительную». «Что вы имеете в виду под словом «сблизиться?» – спросила я, тоже скрестив руки на груди. Обычно по сближением понимали просто дружбу, но интонации Ричардсона намекали совсем на другое». «Вы соблазнительная женщина, миссис Фрейзер», ответил полковник, изучая меня отвратительным оценивающим взглядом. «Эй, прекрасно, это понимаете. А раз его светлости в этом плане вы не требовались», он павел плечом, улыбнулся, как бы оправдываясь. «Конечно, теперь, когда генерал Фрейзер восстал из мертвых, вас вряд ли заинтересуешь чем-то подобным». Я засмеялась и резко опустила руки. «Вы льстите себе полковник!» – рассмеялась я. «Да и мне тоже. Может, перестанете смущать меня и, наконец, скажете, что вы хотите и из чего вообще взяли, что я соглашусь вам помочь?» Ричардсон заразился моим смехом, и это придало его лицу немного индивидуальности. «Хорошо!» Трудно поверить, но эту войну выиграют не на поле боя. Неужели? Вот увидите, мэм, ее выиграют путем шпионажа и политических махинаций. Довольно новаторский подход по акценту Ричардсона английскому, хотя и не самому заметному было легко понять, откуда он. Ни из Лондона, не с севера страны. Произношение правильное, но не безупречное. Не в политике же вам требуется мое содействие. Вообще-то именно в политике, пусть и косвенно. Советую говорить на напревик. Ко мне скоро придет пациент звуки снаружи переменились по улицам группками ходили подмастерья и горничные выполняя поручения или отправляя за покупками то оклики то заигрывающие смешки ричерсон кивнул вам известно что думает об этой войне герцог парлоу такого вопроса я не ожидала Странно, мне и в голову не приходило, что у Хэлла имеется некое мнение о войне, выходящее за рамки его службы. Однако, если у кого и было свое суждение на любой счет, так это у Варльда, второго герцога Пардлоу. Вообще-то, я никогда не обсуждала с герцогом политические вопросы. «Как и с моим, то есть с его братом, раз уж на то пошло». «Ну что ж, да, мы зачастую не интересуемся ничем вне сферы своих увлечений, хотя я полагаю, что вы, скажем так, не ограничиваетесь исключительно женской областью знаний». Ричардсон многозначительно посмотрел на мой холщёвый фартук и поднос с инструментами, затем обвел взглядом другое врачебное оборудование в комнате. «И каковы же его политические убеждения?» — отрывисто спросила я, не реагируя на намеки. «К его светлости прислушиваются в палате лордов» ответил полковник, подергивая нитку на манжете. Сначала он выступает за войну, но в последнее время его взгляды стали более умеренными. Осенью он направил открытое письмо первому министру, призывая того обдумать мирное урегулирование конфликта. «И что?» Я не представляла, к чему ведет полковник и теряла терпение». «Мы не хотим примирения, мэм!» Ричардсон оторвал нитку и бросил в сторону. «Такой подход лишь отсрочит неизбежное и плохо скажется на заинтересованности граждан, в которых мы так отчаянно нуждаемся. С другой стороны, уверенность лорда в его высказываниях мне на руку. Вот и замечательно. Ближе к сути». Пропустив мои слова мимушей, полковник принялся дальше, расписывать ситуацию, словно мы оба никуда не торопились. Если бы он просто отстаивал одну из крайностей, на него сложно было бы повлиять. Я не так уж близко знаком с его светлостью, но по рассказам знаю, он ценит честь. Так и есть. «Ценит честь не меньше, чем свою семью», – закончил мысль Ричардсон. Он посмотрел мне прямо в глаза, и впервые за все время мне стало по-настоящему страшно. «Я уже некоторое время пытаюсь добраться до него и получить влияние, неважно, прямое или косвенное, над родственниками герцога, находящимися в пределах досягаемости». Сумея воздействовать на его сына, племянника или даже брата, можно было бы изменить общественную позицию его светлости в наших интересах. Если я правильно понимаю, что именно вы предлагаете, то в ответ предложу вам вот что. Убирайтесь в глаз моих сию минуту. Я постаралась говорить ледяным и пугающим тоном. Возможно, у меня получилось, однако я испортила, все добавив. В любом случае, сейчас он не контактирует ни с кем из семьи Пардлоу. Ричардсон едва заметно улыбнулся, но в его улыбке не было ничего веселого. Его племянник Уильям находится в городе Мэм. «И вы общались с ним девять дней назад, хотя, по-видимому, вам неизвестно, что оба, Пардлоу и его брат тоже, здесь!» «Здесь?» — я невольно открыла рот от удивления и тоже поспешила взять себя в руки. «В составе войск?» — полковник кивнул. «Я полагаю, вы продолжаете поддерживать добрые отношения с лордом Джоном Греем, несмотря на перестановки в ваших брачных делах». «Достаточно добрый, чтобы отказать сдать его в ваши кровавые руки, если вы этого от меня хотели». «Ничего подобного, мэм», – заверил он, сверкнув зубами. Меня интересует лишь передача информации, причем в обе стороны. Я вовсе не намерен вредить герцогу или его родным, а лишь хочу...» Ричардсон не договорил, так как в этот момент раздался осторожный стук в дверь, и внутрь заглянула миссис Брэдшоу. Она с тревогой глянула на меня и с подозрением на полковника, который, прокашлившись, стал и поклонился ей. «К вашим услугам, мэм», — сказал он, — «я как раз собирался уходить». «Хорошего вам дня», — Ричардсон повернулся ко мне и тоже сделал поклон, еще более изысканный. «Миссис Фрейзер, ваш покорный слуга, надеюсь на скорую встречу, очень скорую». «Не сомневаюсь», — пробормотала я себе под нос так тихо, что он наверняка не расслышал. Миссис Брэдшоу и Сафрония скользнули в приемную, и Ричардсон, направляясь к выходу, невольно поморщился, почувствовав исходивший от сужанки запах. Он оглянулся и удивленно посмотрел на меня, из-за чего и столкнулся с поспешно вбежавшей в кабинет Рэчелл. Полковник зашатался, потом все же обрел равновесие и не очень изящно вышел из кабинета, а я засмеялась ему вслед. Эта нелепая сцена развеяла тревожную атмосферу, и я решительно выбросила из головы все, связанное с Ричардсоном. Довольно забот для одного дня. К тому же пора приступить к работе. Я с уверенностью взяла крошечную ладонь в Сафронии в свои руки И улыбнулась. « Не переживай, дорогая, сказала я, вглядываясь в ее печальное лицо. Я о тебе позабочусь. В больнице с современным оборудованием я предпочла бы делать такую операцию через влагалище, но, с имеющимися у меня сейчас средствами, была вынуждена прибегнуть к полостной хирургии. Пока миссис Брэдшоу ёрзала на краешке стула, уходить она не захотела, пусть хоть в обморок не свалится, а Рэйчел шёпотом считала капельки эфира, я взяла лучший скальпель и сделала надрез на отмытом животе сафронии. После беременности на нём постепенно рассасывались следы от растяжек. На всякий случай я подготовила самодельные держатели, прибила деревянные бруски под углом к столу, а еще положила между ног сафронии мягкое полотенце, пропитанное антибактериальным лосьоном, который я сделала из спирта, чеснока и настойки лимонной мяты. Пахло приятно, как на кухне, и помогало справиться с отвратительной вонью, с бактериями, надеюсь, тоже. Однако самым сильным оказался запах эфира, и уже через десять минут после начала операции у меня закружилась голова. «Миссис Брэдшоу!» – крикнул я через плечо. «Откройте, пожалуйста, и ставни!» Не хотелось привлекать зевак, но без свежего воздуха я не продержалась бы. К счастью, влагалищно-пузырный свищ оказался не очень большого размера и располагался в легко доступном месте. Рэйчел одной рукой держала ранно расширитель, а другую не убирала с пульса сафронии и каждые пару минут увеличивала дозу эфира. «Ты как, Рэйчел?» спросила я, подрезая размякшие края фистулы, чтобы зашивать отверстие было удобнее, иначе ослабленная ткань прорвется от малейшего напряжения. Изначально я собиралась позвать Дженни, но ее замучила простуда, которую она называла катаром, а кашляющий чихающий помощник тут ни к чему». «Все в порядке», – голос звучал приглушенный из-под маски, не особо стерильный, зато прокипяченный. Яркая маска в темно-розовую белую клетку, сделанная из носового платка иена, смотрелась нелепо. В одежде супруг Рэйчел все еще придерживался индейского стиля. «Отлично, если закружится голова, скажи». Правда, я понятия не имела, кто будет мне ассистировать вместо Рэйчел, если ей станет плохо. Может, миссис Брэдшоу ненадолго подменит ее на капельном дозаторе? Хозяйка Сафрония сидела на табурете, крепко сжав руки в перчатках, с ужасно бледным видом, однако спину держала ровно. Пока все идет хорошо. Проблему вызвал юный возраст Сафронии. Он же являлся и залогом ее выздоровления. Ткани были здоровыми и крепкими, а сама девушка очень жизнестойкой. Если операция пройдет успешно и не будет заражения, или оно сведется к минимуму, она выживет. Если слишком много подобных, если мельтешат над головой врача во время операции, хорошо, что чаще всего они держатся на уважительном расстоянии, и едва слышно жужжат на заднем плане. Готово, с одним справились, теперь второй пробормотала я, после чего обмакнула стерилизованную марлю в сырный лосьон и нанесла его с некоторым сомнением на шов. «Идем дальше». Работать с кишечником проще, хотя и неприятнее. Чтобы не загрязнять воздух сажей, я не стала разводить огонь так, что в приемной было холодно. Несмотря на это, я запарилась, и капли пота стекали по носу и сзади по шее. Жизнь девочки эхом звучала в моих руках. Пульс, судя по крупному сосуду на поверхности матки, оставался сильным и ровным. В одном ей повезло – матка не повредилась и выглядела вполне здоровой. Ты да на ощупь тоже была нормальной, хотя таким образом трудно судить о внутренних повреждениях. На мгновение я закрыла глаза, проникла глубже и нашла необходимое. открыл глаза, я вытерла кровь, сочившуюся из надрезанных тканей, и потянулась за чистой иглой. «Сколько времени?» «Маленькие противные, если включали и осложнения после наркоза. Ни настенных, ни карманных часов, лишь маленькие песочные, позаимствованные у нашей домовладелицы». «Сколько времени прошло, Рэйчел?» «Минут двадцать», — ответила она тихим голосом. Я с тревогой посмотрела на нее, но моя помощница стояла ровно и внимательно смотрела на вскрытый живот пациентки. Сама Рэйчел была на четвертом месяце и уже слегка округлилась. «Не волнуйся», — успокоила я ее, — «с тобой такого не случится». «Ты уверена?» — еще тише спросила она. «Да». «Если я буду рядом с тобой во время родов!» Рэйчел едва слышно усмехнулась и вновь взяла за капельный дозатор. «А как же иначе, Клэр?» К концу операции Рэйчел уже подрагивала от холода, тогда как меня можно было выжимать. Тем не менее я радовалась победе, пусть временной. «С зашиты!» Протечка устранена. Я промыла хирургическое поле с солевым раствором, и органы заблестели. Тело, очищенное от фекальных масс, заиграло прекрасным глубокими цветами. Пару секунд я полюбовалась компактным расположением тазовых органов, потом заметила на полотенце желтоватое пятно, и из катетера потекла струйка мочи. В современной больнице я бы оставила катетер на время заживления, но тогда без дренажного мешка не обойтись. К тому же вероятность раздражения и инфекции от него намного больше, чем пользы. Так что я убрала приспособление. Струя вскоре исчезла, и я шумно выдохнула. Когда я взяла чистую иглу с шелковой нитью, чтобы зашить разрез, в голову мне пришла одна мысль. «Рэйчел, хочешь посмотреть? В смысле, грянуть поближе?» Сафрония все еще находилась под действием эфира. Проверив ее дыхание и цвет лица, Рэйчел обошла стол кругом и встала рядом.